Глава сорок четвертая. Вроде бы Мапп уже привыкла к тому, как выглядит город после воздушных налетов, но только сейчас, увидев Ковентри, поняла, насколько масштабы Лондона смягчали впечатление от разрушений. Если в Лондоне рухнет дом, то, по крайней мере, останутся здания по соседству. Если на дороге зияют воронки от бомб, автомобили бодро их объезжают. А Ковентри был намного меньше, да и застроен теснее. И потому последствия бомбежек казались поистине катастрофическими. Мапп показалось, что повреждение избежало в лучшем случае одно здание из трех. Все прочие либо превратились в гору щебня, либо пострадали как-то иначе, о чем свидетельствовали забитые досками окна. Лишившийся крыши старинный собор стоял открытый всем ветрам, На каменном полу лежал снег, а средневековые окна с обугленными каменными переплетами мрачно чернели на фоне серого неба. «Разрушен храм, умчались звоны свода», процитировала Мапп. В этом месяце безумные шляпники читали сонеты Шекспира. «Самый страшный налет случился в ноябре сорокового», сказал Фрэнсис, тоже глядя на собор. Более 500 погибших. Меня в городе не было, но я знал стольких убитых. С тех пор Ковентри бомбили еще дважды, но ничего похожего на тот раз. Он взъерошил свои каштановые волосы. Теперь все в ужасном состоянии, но я надеюсь, что ты еще увидишь Ковентри таким, каким он станет снова после войны. Он сказал это, понизив голос, чтобы бежавшая впереди прямо по лужам Люси не услышала. «Люся, вернись!» — крикнула Озла, пускаясь вслед за ней в своем нежно-розовом пальто. Этим утром они с Мапп попрощались с Бетт в столовой БП, дождались на станции Блэчли Люси, прибывшую из Лондона под присмотром проводника, и втроем поехали в Ковентри. Там их встретил Фрэнсис с плоской коробкой под мышкой. Ее содержимое пока оставалось загадкой. Люси спряталась за спину мап, настороженно разглядывая едва знакомого мужчину сквозь упавшую на глаза челку. «Здравствуй, Люси», — легко сказал он. «Хочешь, пройдемся по городу?» «Нет», — ответила Люси. «Я бы лучше на пони посмотрела». «Тут есть пони?» «Ну что ж». Попробуем поискать тебе пони. И они пошли пешком вчетвером, укутавшись в пальто и шарфы. Мапп была благодарна Озли за ее легкое щебетание, которое скрашивало привычное молчание Фрэнсиса и настороженные взгляды Люси. «Погодите, вот увидим наш будущий дом». И тогда, — молча пообещала Мапп своей семье, — когда они поселятся здесь втроем, — люси расслабится, Фрэнсис станет чаще смеяться, а над Ковентрийским собором заново возведут крышу. Для этого всего лишь требовался мир, не более того. «Мне кажется, это очень красивый город», — сказала Мап, когда они свернули в сторону от собора. Фрэнсис ответил полуулыбкой. Он был еще молчаливее обычного, и загар совершенно сошел за месяцы жизни под пасмурным небом Шотландии. «Интересно, чем он там занимался?» — подумала Мап. «Быть может, однажды, когда они будут женаты уже лет сорок, и все эти тайны перестанут иметь значение, они смогут, наконец, поговорить о своей работе в годы войны». «Итак...» Фрэнсис жестом предложил ей взять его под руку. «Хочешь посмотреть дом?» Дом был высокий, из бурого камня. Окружавший его запущенный сад припорошил снегом. Мап представила, как станет разводить там розы. И никаких огородов победы. Ведь когда война закончится, можно будет просто покупать капусту у зеленщика. Входная дверь гостеприимно скрипнула, когда Фрэнсис повернул в замке ключ. и распахнул ее. Мап переступила порог чуть ли не на цыпочках. Пол в передней выложен плиткой. В противоположном углу тикают напольные часы с кукушкой. Завраженная Люся тут же попыталась забраться в их корпус. Мап заглянула в гостиную. Высокий каменный очаг. Она так и видела, как по вечерам в нем пляшет уютный огонь, а в столовой они станут садиться за воскресный обед в те грядущие времена, когда не мясная вырезка, ни масло больше не будут отпускаться по карточкам. Фрэнсис принялся раздвигать светомаскировочные шторы, и мапа была поражена, какие большие в доме окна. Она представила эти комнаты, залитые летним солнцем. Раз в неделю приходит экономка проветрить комнаты и вытереть пыль. сказал Фрэнсис. Она нам оставила холодный обед. Я накрою стол, а вы, дамы, можете пока осмотреться. По ним хорошо кататься, сказала Люся, погладив лестничные перила из отполированного дуба. Кататься по ним будет просто отлично, согласилась Мап, поднимаясь за ней по ступенькам. Наверху оказались спальни с огромной кроватью под балдахином, И еще три комнаты для гостей. маб заметила, как Люся задержалась на пороге той, где под эркерным окном было устроено мягкое сиденье с подушками. «Эта комната может стать твоей», сказала Мапп и затаила дыхание. «А ма разрешит?» спросила Люся. «Да». Мать Мапп не смогла скрыть облегчение, узнав, что ей не придется пасти очередного ребенка, До самого его совершеннолетия. С ума сошла, что ли? Да, конечно, я не против, если ты ее заберешь. Мап не сомневалась, что ее мать любит Люси, хоть и не умеет выразить это словами. Но ей уже было за 50 и она устала. Ей вовсе не улыбалась снова подравнивать детские челки и откладывать каждый грош, чтобы купить ребенку башмаки. «Ма не против», — заверила мап Люси. Мы будем ездить к ней каждую неделю. Но жить-то станешь тут, со мной. Сейчас, после войны. А он тоже будет тут жить. Люся бросила взгляд на открытую дверь. Было слышно, как внизу на кухне Фрэнсис расставляет тарелки. Да, и он тоже. Люся нахмурилась. Она опасалась чужих мужчин. И мапа огорченно подумала, уж не она ли каким-то образом внушила эти опасения дочери. «Люс, он правда очень хороший человек. Тебе понравится здесь с нами жить». Но это все-таки не Лондон. За ее короткую жизнь Люси сорвали с места и отослали сначала из Лондона в Шеффилд, затем вернули в Лондон. а потом возили то туда, то обратно в зависимости от частоты немецких авианалетов. Мапп понимала, что ее дочь отнюдь не радует перспективы очередного переезда. Но Люси все поглядывала на диванчик под окном, как раз такой, чтобы там могла уютно устроиться с рисованием маленькая девочка. «Будем считать, что это твоя комната», сказала Мапп и повела Люси вниз. Фрэнсис и Озло уже накрыли кухонный стол к обеду, Чай-бутерброды, приготовленный без яиц бисквитный пудинг с малиновым джемом. Спасибо Озли, она мило болтала, пока Фрэнсис молча разливал чай. Он и для Люси приготовил настоящий чай, а не детское питье из молока с горячей водой. На стуле Люси Мап заметила плоскую коробку, которую раньше видела в руках у мужа. «Это тебе, Люси», — сказал Фрэнсис, отпивая из чашки. Люси сняла крышку зашуршала папиросной бумагой и вспыхнул румянцем. Мапп еще ни разу в жизни не видела свою дочь такой счастливой. «О!» — выдохнула Люси, вынимая из коробки пару начищенных до зеркального блеска сапожек для верховой езды. «Будешь их надевать, когда начнешь ездить верхом», — пояснил Фрэнсис. Оставалось только гадать, сколько талонов на одежду ему пришлось выложить. сколько связей задействовать, чтобы добыть эти сапожки. Тут неподалеку есть специальная школа, где этому учат. Правда? Правда. Мапп посмотрела на дочь. Та, прижав к себе сапожки, так просияла, а затем застенчиво и восторженно прошептала «Спасибо». Мапп почувствовала, как ее сердце раскалывается на кусочки. «Я люблю тебя», — подумала она, глядя через стол на мужа. «Как же я тебя люблю, Фрэнсис Грей».